Пролог. По всей Вселенной говорят, что в момент моего рождения некоторые одиночные звезды из всех галактик выстроились в линию, и среди них зародилось новое светило. Новая звезда стала настолько яркой, что ее свет заметили обитатели всех миров. Только вот никто не увидел эту звезду в телескопы, и она не появлялась на галактических радарах. Ослепляющее свечение длилось всего пару секунд, пока я не сделал свой первый вдох. Свет моей звезды поутих, но она так и осталась гореть загадкой на небе среди остальных светил. Я родился на борту космического корабля. Не помню его масштабов и не знаю названия. Помню несколько голосов вокруг и отчетливый голос моей матери. Сначала мне показалось, что она рада моему появлению на свет. На ее лице промелькнула легкая улыбка. Но этой радости хватило всего на пару минут. Мама положила меня на мягкую кровать и ушла. Дальше в моих воспоминаниях все туманно. Помню голос из темноты, тяжелым тоном, говорящий, что мне не место в этом мире, и жить я недостоин. Никто не спорил. Мама вернулась, но теперь я чувствовал от нее только холод. Она поцеловала меня в лоб летяными губами, завернула в теплое одеяло и трепетно отдала человеку с грубыми руками. А он прижал меня крепко к груди, отнес к шлюзам, колебаясь, подошел к модулю выхода в открытый космос и оставил меня в небольшом отсеке. Сердце успело простучать несколько раз, и шлюзы открылись. Мое маленькое тело резко унесло в темный космос. Почему мама позволила сделать это со мной? Только вот я не умер. Мои жизненные процессы замедлились так, чтобы впасть в состояние, схожее с анабиозом. Я оказался сильнее холодного безжизненного космоса и крепко уснул. Дыхание остановилось на последнем выдохе, тело замерло. Но, несмотря на сон, где-то в подсознании я понимал, что происходило со мной. Полная темнота вокруг. Только мелкие звезды просвечивали из тьмы и что-то шептали мне во сне. Рассказывали неведомую сказку, только бы я не проснулся раньше срока. Не знаю, сколько времени прошло в блуждании по космическим просторам, но в какой-то момент меня притянула большая планета. И лишь спустя много лет я узнал, что это был Амаран номер 6 из геликлеанской звездной системы, которую населяли люди. Развитие населения планеты находилось на стадии феодализма, поэтому о существовании других планет амаранцы еще не задумывались. Амаранский год длился немногим более 400 суток. Из космоса континенты Амаран оказались черными, с большими буро-зелеными вкраплениями, а океаны темно-красными, с тысячами островов внутри. Над планетой плыл бледно-розовый туман с облаками белого цвета. Если бы я тогда мог рассуждать, то смело назвал бы океаны наполненными кровью. Меня тянуло к планете медленно, потом чуть быстрее. И так было, пока я не приблизился к границе атмосферы. Сначала моему телу стало чуть теплее, а затем и вовсе горячо. Я падал вниз, как метеорит. А из-за высокой скорости воздух подо мной горел, но пламя не обжигало. И это даже не разбудило меня. Через некоторое время свободного падения я плюхнулся в прохладную воду. Образовалась огромная красная волна, которая отнесла меня к большому острову с черными песками. Это было цунами, которое обрушилось на берег, снося все на своем пути. Волна разрушила прибрежную деревню. Выкинула корабли на черный песок, повалило одиноко растущие деревья. Вода постепенно отошла, и я остался лежать в деревянных обломках того, что осталось от местных домов, в куче бурых водорослей и рыб, умиравших от удушья. Прошло еще немного времени. Температура вокруг показалась моему крохотному телу комфортной, и я пробудился от спасительного сна. Шепот рассказывающий сказки утих. Веки приоткрылись, и впервые чувство одиночества охватило меня. Мои глаза устремились вверх на розовое небо с большими белыми облаками. Тогда я заплакал первый раз в жизни.